Глава 21. Не прошло и трех минут после произнесенного Нейном, как в центральном холле оперативного штаба собрались заинтересованные лица, в том числе и одно мне ранее незнакомое, огромный ростом з а н г х е м а но в плечах как два созидающих, похожий на неповоротливого увольня мужик. Но впечатление о его неповоротливости быстро рассеивалось, стоило ему начать двигаться. Опытный и опасный боец перевёртыш. Он представился о х р е н о м и курировал силовые структуры Вилфлиеса. То, что его позвали, было логично, так как без привлечения спецназа как государственного, так и безусловно преданных замку кланов мы банально не успевали. Итак, наклонившись над большой картой Вилфлиеса и прилегающих окрестностей, которая из-за своих размеров разложена на полу, произнёс мистер Рок. Эти флажки. Светло-желтый п а л и ц о б о р о т н я скользит по южным пригородам столицы. С ним все понятно. Об этой базе мы узнали еще вчера вечером. Да, это отмечена фиктивная база Эшен. Кивает следователь. Фиктивная? Несомненно, это наживка, отвлечение. Не думаю, что там есть кто-то из самого клана. Скорее там в лучшем случае союзные им кланы или же простые доверенные наемники. Лимонный. Ладонь куратора Рейгов перемещается в другой конец карты. За последние дни я не раз пересекался с мистером Роком. Даже пообщался с ним на тему организации рыцарей и обсудил некоторые детали. Если честно, то из всех уже знакомых кураторов наследника именно Рок пришелся мне больше всего по душе. Открытый, честный, настолько уверенный в своих силах, что ему чуждо притворство и лицемерие. Пожалуй, по совокупности личностных черт он был похож на рыцаря намного больше, чем многие из рейгов. Тот, кто его поставил на эту должность, отлично разбирается в людях. Раз именно Року доверил общение с рыцарями Излома. Лимонный, отвечает Нейн. Это основная база комплекс из трех вил, расположенных рядом. Основная вы произнесли это с сарказмом, или я ошибаюсь? Все правильно. Она создана так, чтобы казаться такой. Вроде все нити ведут к этому месту, но это неверно. Уверен в этом комплексе уже п р и с у т с т в у ю т член ы Эшена, но те, кого не жаль потерять. Оранжевый продолжает рок свое движение ладони над картой. Штаб Эшена. Глубоко законспирированная база. Мы ее вычислили благодаря подброшенному Таэлитору жучку в машину одного из темных адептов. Тогда что такое красный? О, а это настоящий штаб. Так, то есть тот, что отмечен оранжевым, не настоящий? Я бы назвал его внешним, а отмеченный красным внутренним. Это же крысы. У них всегда так: есть внешняя нора, есть настоящая нора, есть запасная, а есть такая, где хранится самое ценное. Совершенно спокойно следователь отвечает на вопросы. Он полностью уверен в своих выводах. А что означают черные значки? Рок указывает на без малого четыре десятка флажков, которыми утыкана почти вся столица и ее окрестности. Конспиративные квартиры, склады, оформленные на подставных лиц фирмы и офисы. Ими можно заняться по ходу, без привлечения основных сил. То есть вы вскрыли всю их сеть? Вмешивается Охрин, потирая массивные ладони. Нет, у них как минимум еще полсотни бас раскиданных по всему миру, но это не так, не так важно. Не так важно? вскидывается сидящий рядом Крикс, глаза которого до этого момента горели багровым пламенем предвкушения. Руководство Эшена, их темные адепты и, скорее всего, казна плюс все документы находятся на данный момент в Навилтере. ь Или вы, молодой человек, хотели уничтожить весь международный преступный клан всего одним ударом? Мы выбьем их руководство, а лишим фундамента. Добудем недостающие документы и вычистим эту клааку. Немного позже, но вычистим. Вместо следователя корсиканцу ответил Занкхэм, и открытый Рейк не рискнул возражать созидающему. Секунду. н е й н подошел к своему столу и раскидав накопившийся на нем бардак, нашел пухлую папку. Затем следователь вернулся к карте и принялся раскладывать результаты аэрофотосъемки согласно флажков. Две ближние точки мы можем успеть обследовать более подробно при помощи рыцарей, но о них мы и так знаем достаточно. Две дальних, в и д и м ы е скрытые штабы, придется брать с ходу. Операция должна начаться одновременно во всех четырех местах. С этим понятно. Прохаживаясь по периметру разложенные на полу карты, произносит Охрен: Желтым займется городской спецназ, лимонным псиолихарка, оранжевым мои люди, но в красном точно будут темные. Нет, если очень надо, я пошлю лучших из лучших, но вы же знаете, мы перевертыши для темных адептов просто очень вкусный корм, дарующий много энергии, не более. Скрытой базой займусь я, славо и б а о Успокаивает оборотня з а н к х э м а также, мистер а л и р вы пришли к взаимопониманию с острыми ножами. Более чем, более чем. Кивает куратор криминалитета. Тогда я бы взял их. Думаю, они не меньше нашего хотят отомстить тем, кто их так подставил. Улыбается глава третьей ладони. «А нас никто не забыл. Внешне расслабленно, даже немного вальяжно интересуется Крикс. В ответ созидающий на него посмотрел так, что корсиканец едва сдержался от того, чтобы сразу же сбежать в излом. Помимо меня, Крикс а и Майи в помещении находятся Галей, Рекс и Леонид. Последние тоже в реальности, так как их личности тайна только для общественности. к а э л и Тора также рядом, но сестры уже в проекции. Нейн обещал нам как минимум два часа. От этого и пошло планирование. Уточнялись детали, формировались группы, заранее выдвигались наблюдатели, и пошла команда спецназу занять машины. Следователь собрал д о с т а т о ч н о й информации, и работа шла даже как-то буднично, размеренно. Каждый знал, что ему делать и как действовать. Только мы р е й г и были немного лишними и только наблюдали. Так, с о з и д а ю щ и й развернулся к нашей группе. Это непростая операция по устранению каких-то рядовых преступников. Мы точно знаем, некоторые искры смогут чувствовать присутствие р ы ц а р я рядом, даже если те в проекции. Также могу с девяносто процентной вероятностью сказать, продолжает слова своего босса следователь, на этих чувствительных скорее всего не подействуют и шоковые мечи. Подобных оборотней немного, не более двух десятков в самом худшем случае, но мы обязаны это учитывать. К тому же внешне никак не определить, кто из них чувствителен, а кто нет. Отсюда вытекает следующее: з а н г х э м очень серьезен. Бить придется на поражение, то есть убивать. Готовы ли вы рыцари к подобному? Убивать можно всех. Все данные у меня есть, а чего нет, то найдем по остаточным следам. Взять их раз живыми для допроса желательная, но не обязательная функция. Уточняет Нейн. С фальшивой базой справится и спецназ, но им нужна подстраховка. Занкхэм находит взглядом а у р ы Сестер. На нее отправитесь вы, Тора и Каэль. На семьдесят три процента вам даже не придется вмешиваться, вставляет следователь. На отмеченную лимонным цветом пойдут Майя и Леонид. Попробуйте взять кого-нибудь живыми, продолжает созидающий. Оранжевую Галей и Рекс. Скорее всего, там точно не обойтись без жертв. Справитесь? Да, да. И если в ответе Галлея сквозит легкое сомнение, то Рекс отвечает твердо. Отлично, маэстро Крикс, вы со мной на скрытый штаб. Никаких игр, никакого геройства. Совершенно точно там находится и алхимическая лаборатория. Мы не рискуем, идем на полную зачистку. Живым из тех, кто там скрывается, не должен уйти никто. Пленных не брать слишком велик риск. Наша цель темная ветвь, а с подобными не играют. Быстро, жестко, без с а н т и м е н т о в Да не вопрос. к о р с и канец очень доволен и не скрывает этого. Не впервой, пожимая плечами внешне расслабленно. Если бы убивать пришлось кого-то иного, я, наверное, не был столь уверен. Но к крысы Мешина у меня вполне очевидные счеты. Я бы хотел пойти с мастером м а э с т р а Поднявшись со стула, говорит Майя: «Это боевая операция, осаживает девушку Занкхэм, и я ее командир. м и с Майя приказы не обсуждаются, они исполняются». Склонив голову, девушка послушно падает на стул. Она недовольна, но сделает то, что нужно. Мне ранее еще в прошлой жизни доводилось присутствовать при планировании боевых акций, в том числе и тех, которые исполняли части особого назначения. Но подобного уровня реализации, скорости исполнения распоряжений и внимания к деталям мне встречать ранее не доводилось. Как только цели были определены, а исполнители обозначены, то все завертелось просто с невероятной скоростью. Четкие распоряжения, внятные приказы, каждый из кураторов прекрасно понимал зону своей ответственности, О группе з Анкхема и говорить нечего. Они, кажется, понимают своего шефа вообще без слов. Обсудили возможность привлечения большего числа рейгов для операции, но взвесив все за и против, вынуждены были отказаться от этой идеи. Время поджимало, и найти еще кого-то, да еще и полностью ввести в курс дел за столь короткий срок, не представлялось возможным. Несмотря на то, что подготовка к операции двигалась очень быстро, тем не менее отведенный Нейном временной лимит был более чем жестким. Разумеется, для подготовки столь сложной боевой акции желательно только на п л а н и р о в а н и е затратить не менее недели, но чего у нас не было по уверению следователя т р е т ь е й Ладони, так это времени. Он постоянно настропил, подстегивал, за что не раз получал в свою сторону раздраженные взгляды Занкхема, который прекрасно понимал ситуацию. К тому же торопливость Нейна была не особо и нужна. Проявив удивительную для правителя предусмотрительность, наследник, узнав о том, что могущество Эшена зиждется на алхимии и сотрудничестве с древней тёмной ветвью, подчинил всю операцию, включая и кураторов Занкхему. И надо сказать, что смотреть на то, как командует созидающий, было даже более удивительно, чем з а р а б о т о й Нейна. Приказы отдавались еще до того, как приходили рапорты. Люди направлялись в еще не разведанные точки с такой точностью. Будто глава третий ладони все знал заранее, почуяв след в деле всей своей жизни, Зан, видимо, поймал волну и разошелся не на шутку. Не прошло и сорока минут с достопамятного восклицания следователя, как оперативные группы уже выдвинулись, службы поддержки от них не отставали. Наверное, еще никогда тренировочная база псов или Харка не знала такого наплыва людей, техники. Восемнадцать вертолетов! Больше сорока тонированных джипов, семь бронетранспортеров. К тому же буквально рядом на столичном полигоне располагался танковый батальон и даже дивизион РСЗО, которые разрешили привлечь. Правда, по словам Зана, танки и системы залпового огня были тем козырем, без которых он надеялся все же обойтись. Да и они, если и успевали к намеченному времени, то только к двум базам из четырех. Но тем не менее Тору и к а э л ь снабдили системами корректировки огня, так на всякий случай. Основная сложность была в том, чтобы все базы и отмеченные Нейном другие точки были атакованы в одно и то же время с точностью до секунды. Гляжу н а з а н а и во мне зреет уверенность, что все у нас получится. Все же Лукас, продумывая свою вселенную, подошел к делу спустя рукава. Если бы одаренные далекой-далекой г а л а к т и к и обладали теми силами, которые им приписывал сценарий, то глядя на Заны, я не верю, что их мог кто-то победить. Это просто невозможно. Впрочем, может и передергиваю. Во времена фильма Орден Джедаев не воевал почти тысячу лет и был сугубо мирной организацией. В очередной раз уверился, Оборот не правит этим миром только по той причине, что сенсом высоких рангов вообще не интересна власть. Ничем иным то, что здешние мироустройства именно такое, я объяснить не могу. Предложил созидающему, чтобы р е й г и выдвинулись раньше других сил и заняли свои места заранее. Но тот на меня посмотрел осуждающе и попросил не лезть в то, чего не понимаю. А затем снисходительно пояснил, что мы не знаем возможностей темный ветвешена и вдруг те п о ч у ю т рыцари раньше, чем будет уже поздно что-либо предпринимать. Говорил он мне это уже направляясь к большому экскурсионному автобусу с затонированными стеклами. В него погрузились не только мы, но и близнецы Крик, мистер Тунк и знакомая мне пятерка острых ножей. За руль сел сам с о з и д а ю щ и й Про себя я удивился, почему такой выбор транспорта, но это удивление нашло довольно быстрое объяснение. Не успели мы выехать на трассу, как наш автобус пристроился в центр колонны из точно таких же. Это везли туристов во второй по величине город Навилтера, ь и прибыть туда они должны были утром. Мы же, разумеется, двигались с ними попутно только часть пути. К моему удивлению, наемники, в отличие от нашей прошлой встречи, в этот раз в е л и себя тихо и молчаливо. Впрочем, их можно понять: мало кто будет разговорчив в присутствии адептов воздаяния. Это я уже привык к з а н г х е м у и его людям, но для всех остальных они оставались более чем пугающими. Мистер Тунг проводил инструктаж острых ножей, Занкхэм же прояснял детали мне и Криксу. В итоге предварительная диспозиция выглядела следующим образом: я и корсиканец наносим удары изнутри. После того как поднимается тревога, а то, что она поднимется, созидающий не сомневался, в дело вступают ножи, проводя зачистку всего, что движется. А третья ладонь выступает в роли прикрытия, вооруженная крупнокалиберными снайперскими винтовками. Вертолеты с личной боевой группой наследника прибывают на место через шесть минут после старта, но это уже было совсем перестраховкой, так как по расчетам Нейна в настоящем штабе не могло быть много народа, не больше десятка оборотней и темных, так что и наших столь малых сил, если все пойдет как надо, хватит за глаза. Тем не менее, если мы не справимся, запасной план включал в себя не только дополнительный десант, но и два истребителя бомбардировщика. стоящих на взлетной полосе в ожидании и снаряженных бомбами для вскрытия бункеров. Занкхэм не только вёл автобус, не только проводил инструктаж, но и успевал через мистера Тунка отдавать приказы другим группам. Тем временем Крик с т с е л от водительского сиденья и, к моему немалому удивлению, спокойно болтал с наемниками, быстро найдя с ними общий язык и темы для обсуждения. Даже странно, он же вроде как ненавидит оборотней, но, видимо, для бесклановых п е р е в е р т ы ш е й в его мировоззрении есть исключение. Готовность семь минут. После почти часа движения в общем потоке экскурсионных автобусов произносит Занкхэм, и наши транспортные средства выходят из колонны и останавливается на пустующей в это время заправке. Мистер т у н г планшет и карту, пожалуйста. Куратор клерикалов с готовностью протягивает ему запрашиваемое. Мастер маэстро сэр Крикс официально начал созидающий. Увы, придется пользоваться банальной картой, так как я не ощущаю в этой местности ничего необычного. Стандартное поместье на два десятка гектаров, в центре которого двухэтажный особняк. Он и есть наша цель. Увы, мои способности молчат. Скорее всего, это место прикрыто алхимией. И если бы не расчёт ы Нейна, то я бы подумал, что мы ошиблись и прибыли не туда. Но нам уже известно, тёмная в е т ф е Шена знает толк в маскировке, не только обычный, но и специализированный, обеспечивающий прикрытие и от таких, как я. Это приводит нас к тому, что работать будем в условиях, в которых моё предвидение скорее всего бесполезно. Итак, по данным Нейна, в этом особняке полгода назад проводились работы. Внешне просто внутренняя перепланировка. Но судя по привлеченной технике, а также закупленным материалам, п о д о с о б н я к о м находится не маленький бункер с э л и т н о й системой очистки и фильтрации. Примерное место расположения бункера вот в этой части, указанная с о з и д а ю щ и м точка подсвечивается на планшете красным. Повторяю, бить на поражение необходимость. Мы не знаем, какими способностями обладает столь древний темный род. Дождавшись наших кивков, глава третьей ладони разворачивается к наемникам. Ваши цели. Первое вот этот домик прислуги на месте к р ы с именно здесь я бы расположил арсенал и дополнительную охрану. После его зачистки выдвигайтесь и перекрываете вот эти точки. Лау и Бау прикроют вас. Я же расположусь вот здесь. Он указывает на место близкое к запасному выходу. Предупреждаю. Здесь вам встретятся достойные противники, лучшие из лучших. Но я рассчитываю, что эффект неожиданности все же сыграет за нас. Нас все же решили списать, горько усмехается Слай. Это зависит только от вас самих, спокойно отвечает на этот выпад з а н г х э м Если слава острых ножей не преувеличена, а затем продолжил с легкой усмешкой, на что я надеюсь, то, возможно, обойдется без жертв с нашей стороны. К тому же я хорошо обучен, и если что вытащу любого, даже с тяжелыми ранениями. Главное не п о й м а й т е пулю в голову. Да и охраны не должно быть много, пять или шесть бойцов класса с у п е р э л и т а не более. У нас такой же ранг. Проверяя обмундирование, произносит глава ножей. Погибнуть в бою с равными — неплохая смерть. Мы готовы. Бросив взгляд на часы, Занкхэм поднимается с кресла. Мистер Тунк, вы мой второй номер. Принято. Начало операции за рыцарями ровно по времени секунда в секунду. Остальные подключаются или по поднятию тревоги, или по моему сигналу. Выдвигаемся. Рейк. В излом с Криксом мы перешли одновременно. О, только сейчас обратил внимание, у тебя часы в проекции. За эти дни корсиканец как-то утратил свою восторженность по моему поводу. И вернулся к привычной для себя манере общения, точнее почти привычной. Стариком он меня уже не называл. Сейчас это очень полезно, разве не так? Отделываюсь шуткой и подмигиваю ему. Какой путь выбираешь, северный или южный? Есть два отмеченных прохода к бункеру, и нам нужно перекрыть оба. Северный, не сомневаясь, быстро отвечает Рейк. Отлично, тогда мой южный. По пути к особняку обговорили детали. Я особенно настоятельно просил Крикса не лезть на оборотни, так как нашей основной целью были темные, а с перевертышами, если что, с п р а в я т с я и остальные. Надеюсь, что обещание к о р с и к а н ц а все сделать как надо было правдой, и он не сорвется раньше времени. За минуту до времени че мы разделились. То, что Нейн не ошибся, мне стало ясно с первого взгляда на особняк. Но не будут простые люди размещать скрытые огневые точки на крышах. По моему опыту чувствительность к проекциям алхимически обработанных оборотней не превышала м е т р о в тридцати, поэтому не стал приближаться на виду замаскированного снайпера. И вместо обычного входа или окна прошел через стену и тут же, не теряя времени, ушел вниз через перекрытие. Ага, вот и система воздухоочистки. Следую вдоль нее. Она ведет немного в сторону от предполагаемого размещения бункера. Но так как сила созидающего в этой области молчат, то больше доверяюсь тому, что чувствую сам, нежели расчетам и предположениям других. Не опоздать бы! Здесь очень толстые усиленные стальными листами бетонные стены. Даже мне трудно проходить сквозь них. От напряжения моя проекция немного дрожит. Последний рывок, и я проваливаюсь в открытое пространство. Чуть-чуть не рассчитал, перестарался. Я передел назначенное время на семь секунд. Передо мной хорошо освещенные помещения не самых малых размеров, н е штаб, н е оперативный центр, а лаборатория. Белоснежные стены, множество стеллажей с аппаратурой, химические или иные реактивы и прочие атрибуты хорошо оборудованной лабы. Большой широкий, напоминающий операционный стол, отодвинут к одной из стен, чтобы освободить место в центре помещения. На полу начерчена непонятная диаграмма, в которой лежит какой-то умирающий зверь, судя по всему, из вида куньих. Его шкура исчерчена многочисленными порезами, и, видимо, сломан позвоночник. Вокруг звериного тельца в ослепительно белых халатах сидят четверо. За старшего у них довольно молодая, очень симпатичная блондинка, кого-то мне неуловимо напоминающая. е й ассистируют три лаборанта: один средних лет, а вот двое совсем юны. Девчушка возраста из ЗАО и паренек лет 14 т ы р н а д ц а т и максимум. Одного взгляда на их черные как безна д ауры мне хватает, чтобы понять, передо мной никакие не ученые, а темные адепты. Слово покидает ножны, но прежде чем наношу удар, блондинка вскакивает на ноги и кричит с легким баварским акцентом: «Аларм! р е й г и Остальные замерли от неожиданности, их глаза полны испуга, и я пользуюсь этой заминкой. Самая опасная, несомненно, блондинка, ей и достается первый удар. Но та вскидывает руки, ее ладони покрываются тьмой, и моя п р и з р а ч н а я шпага отскакивает от этой внешней незначительной преграды, не причинив темной никакого вреда. Тут же из-за ее спины появляется черное энергетическое щупальце и устремляется в мою сторону. Несмотря на то, что я в проекции, ощущаю угрозу и уклоняюсь, но из-за малого места щ у п а л ь ц а меня задевает с к о л ь з ь и моя п р а н а тут же просаживается. Немного процентов на пять, но сам факт. Помогайте! – о р е т темная. Но вот реакция на ее приказ далеко не такая, как она рассчитывала. Если ладони мужчины тоже покрываются тьмой и он встает в боевую позу, то молодежь сражаться не собирается совершенно точно. Оба паренек и девчонка вскакивают и бегут к выходу. Я могу успеть бросить слово и убить обоих. В отличие от старших у них, судя по всему, нет никакой защиты от оружия рыцарей, или они о ней просто забыли. Секундные сомнения в убийстве столь молодых людей и время для броска уходит. Мне приходится уклоняться от сразу двух черных хлыстов щупалец. Если бы дело происходило на открытом пространстве, то мне было бы в разы легче. Но как невелика была лаборатория, для р е й г а места в ней все же недостаточно, чтобы развернуться на полную. Тем более от этих их хлыстов слово отлетало, будто от клинка рыцаря излома. Плюс противостоящая мне пара такое ощущение прекрасно видела меня в проекции. Честно, мои дела были бы совсем плохи, так как щупальца не подчинялись никаким законам физики, следуя, видимо, только воле адептов. Были бы, если бы не чистота. с т о и л о в дело вступить в к и д з а с и и темные закричали от боли, как только их хлысты соприкоснулись с белоснежным и неразрушимым клинком фрагментом души мальчишки-идеалиста. Чистота резала их хлысты, как нож масло, и несмотря на то, что они тут же восстанавливались, с каждым моим взмахом темные слабели. О том, чтобы взять кого-то живым, я уже не думал. Они умудрились достать меня еще три раза. Прежде чем белое лезвие вошло в горло блондинки, и та села на стерильный пол без каких-либо признаков жизни. Второй адепт был намного слабее и не продержался после этого и пяти секунд. Видимо, поняв, что шансов нет, он попробовал сбежать, но получил чистоту в сердце. Так остались еще двое, те самые мальчишка и девчонка, что уже сбежали из лаборатории. Им тоже нельзя дать уйти. Устремляюсь к выходу, но меня встречает Крикс в боевой стойке. Два два, улыбается он, и я вижу за его спиной в коридоре пару мертвых тел. В отличие от меня, к о р с и к а н е ц совершенно точно не страдал излишними с а н т и м е н т а м и и убил молодых темных б е з т е н и с о м н е н и я Наверх, командую в ответ, стараясь не смотреть на мертвых почти детей. Вскольжение уходить в столь стесненном пространстве бессмысленно. Тем не менее мы спешим. Коридор, массивные стальные двери, больше подходящие банковскому хранилищу, подъем, новые коридоры, утыканные камерами и скрытыми автоматическими огневыми точками. Разумеется, о х р а н н а я с и с т е м а не р а с с ч и т а н а на противостояние рейгам, и мы проходим мимо них, не обращая внимания. С момента начала операции не прошло и двух минут, как наша пара врывается в центральный хол л особняка. И здесь явно что-то тоже пошло не так, как запланировано. Переломанная в т р у х у мебель, многочисленные следы от пуль на стенах. У окна, хватая ртом воздух, сидит Слай. У него сломана нога, и чуть ниже ключицы торчит рукоять ножа, которую он придерживает левой рукой. Около его ног лежит Иван. Он без сознания, но, судя по ауре, жив. Правда, серьезно ранен. Его бронежилет пробит как минимум в четырех местах. г л а в а острых ножей стоит на ногах, но это все, чем он может похвастаться. У него разбита голова, сломан правый локоть, а б р о н е жилет напоминает какое-то рванье, через которое без труда можно увидеть широкую и глубокую рану, протянувшуюся через всю грудь. Но больше всего меня удивляет Занкхэм. Он сидит на коленях и трясет головой. На его лице расплывается шикарный синяк, да и вообще он выглядит так, будто парагопников с ч у в с т в о м и расстановкой от пинала ботаника, где в роли того самого ботаника. выступал созидающий. Помимо знакомых лиц на полу лежат два трупа. У первого нет половины головы, а в теле второго застряло как минимум семь ножей. Причем умер он не от этих ран, а от принятого яда. Когда, видимо, понял, что живым ему не уйти. Выхожу из и з л о м а Во-первых, вроде все уже закончилось. Во-вторых, я все же ангеле. Твою маковку, ш е п е ц л а й Что это было? Где выращивают подобных монстров? Наемник выдергивает нож из своего тела и с опаской косится на двух мертвецов. Это же невозможно! Этот продолжал драться с пробитым сердцем, а второй надрал мне задницу. Кивает зан на его слова, с о з и д а ю щ е м у Хорошо, что их было всего двое, откликается глава острых ножей. Никогда не встречал подобных бойцов. Если бы не филигранный выстрел мистера Тунка через плотные шторы, то это мы могли бы остаться на этом полу без какого-либо страха или грусти. Произносит Занкхэм, косясь на тело, у которого снесено полчерепа. Небеса! Кто же знал, что залитые помакушку алхимическими эликсирами перевертыши в бою способны превзойти даже прошедших подготовку в монастырях сенсов высших рангов? А что вы вообще сюда сунулись-то? Не выдерживаю я. Алхимическая слепота не абсолютно. Они собрались взорвать особняк, как только поднялась тревога. Пришлось действовать не по плану, отвечает зидающий, поднимаясь на ноги. Так что появляется в реальности Крикс. Мы закончили? С боевой частью да, кивает зидающий, осматривая Ивана. Жить будет. И поворачиваясь к корсиканцу спрашивает: У вас как? Минус четверо темных, отвечает тот с ноткой гордости. Два опытных адепта, подхватываю я, судя по всему, очень сильных, так как смогли нанести урон моей проекции, и два, видимо, ученика. Пришлось бить на поражение, иначе не получалось. Что-то подобное я и предполагал, произносит Занкхэм, залечивая раны Слая. И еще одно, не знаю, насколько это важно, начинает Крикс и з а м о л к а е т на полуслове. Не тени резину. Немного злореагируют на эту паузу созидающий. Там была лаборатория, и они проводили какие-то опыты над умирающей росомахой. Они выкрали кого-то из семьи герцога? удивленно вскрикивает мистер Тунг, как раз появившийся в дверях со снайперской винтовкой на плече. За его спиной стоят совершенно целые близнецы и немного побитая пара наемников. Что? удивляется корсиканец. Нет, конечно. Просто зверь дикий, судя по всему. А, а, с невероятным облегчением выдыхает куратор от замка. Вызывайте вертолеты, мистер Тунг, командует созидающий, и вызовите сюда Нейна. Слушаюсь, откликается куратор и снимает с пояса рацию. Через десять минут у нас уже была информация о том, как все прошло в других местах. С фиктивной базой трудностей не возникло, обошлось даже без жертв с нашей стороны. И было захвачено множество крыс живыми. С явным штабом также все прошло почти по плану. Погиб только один спецназовец, поймавший случайную пулю прямо в голову. А вот на второй точке, которая считалась далеко не самой опасной, все едва не сорвалось. По какой-то причине на ней присутствовал невероятно сильный темный. Как итог, база взята, но потери более десяти бойцов из клана Алихарка, а также прилетела и л е о н и д у Парень жив, но находится в коме. По словам Маи, й ему сильно досталось от темных х л ы с т о в адепта, и у него закончилась прана, вследствие чего он выпал из излома и в него попал какой-то темный с г у с т о к энергии. Выслушав этот доклад, з а н г х э м нас успокоил: если Леонид не умер сразу, то я и л и р у и вытащим его. Не переживайте. Обострённым ч у т ь е м созидающего глава т р е т е й ладони после того, как оказал всем нуждающимся медицинскую помощь, отключил системы самоуничтожения, а затем прибыло и подкрепление с Нейном во главе. Вы сделали свою часть, заявил следователь в о з д а я н и я заходя в особняк. Теперь дело за мной. Лаубан, я ч у ю здесь находится достаточно документов и файлов, чтобы зачистить остатки Эшена по всему миру. Значит, мы справились. Сажусь на пол рядом с усталым созидающим. Видимо, да. Кивает на этот шепот Зан. о з а р е н и е нет, но когда дело касается тёмных, оно и не работает почти никогда. Но я доверяю голове Нейна. Раз он уверен, значит так и есть. То есть мы подарили миру ещё один год? Не с п е ш и так. Полностью зачистить остатки Эшена на это уйдет не менее полугода. Но голову мы им открутили. Я в тебя верю, подбадриваю его. О, и убедившись, что нас никто не слушает, Зан продолжает. Похвала от Метатрона, я оценил. Да иди ты. И правда пойду. д е л еще много. И улыбается. Скотина такая.